Лекция 17. Государство в рыночной экономике. Страницы с 244 по 257. 17.1. Государство как рыночный субъект. Страница 247. 17.2. Принципы и цели государственного регулирования. Страница 249. 17.3. Правовое регулирование экономики. Страница 251. 17.4. Финансовое регулирование, страница 252-я. 17.5. Государственное предпринимательство, страница 255-я. 17.6. Социальное регулирование, страница 256-я. Современная экономическая теория сформировалась в три этапа, соответствовавших переломным периодам становления цивилизованной регулированной рыночной экономики. Каждый из таких периодов характеризуется появлением новых форм организации рыночной экономики, что изменяло и механизм ее функционирования. Рождение же новых организационно-экономических форм трансформируется для экономической теории в ее новую проблематику, что способствует созданию новых концепций. Правда, новизна этих концепций носит относительный характер, так как в методологическом арсенале экономической науки всегда сохраняется значительное число невостребованных преждевременных идей, детальная разработка которых зависит от потребностей экономической практики. А поскольку экономическое сознание – отстает от реальных изменений, то движение экономической мысли неизбежно становится выражением периодически возникающего теоретического кризиса, кризисом, в ходе которого, собственно, и возникла современная экономическая теория, экономикс, явился кризис 30-х годов, отразивший качественные изменения в рыночной экономике под воздействием Великой Депрессии. последний обнаружила историческую ограниченность ранее господствовавшей классической школы. Концептуальное содержание классической школы можно свести к трём пунктам. Требования невмешательства государства в экономику, гимн свободной конституции, ставка на ценовой механизм установления рыночного равновесия. Страница 245. Таким образом, классическая теория – это теория саморегулирующаяся рыночной экономики. Отличие поздней классической теории от ранней классической состояло в том, что классика – в изнурявшем экономическую теорию споре «стоимость или полезность» сделала выбор в пользу полезности. Надо признать, что 20-е годы в США, получившие в экономической литературе название периода «просперити» процветания когда обозначилась реальность общества изобильного потребления, когда даже автомобиль стал товаром массового потребления, казалось бы, прочно подтверждали правоту неоклассической модели рыночной экономики. Увы, потрясение 30-х годов – охватившие все рыночно-развитые страны мира, означало, что та рыночная экономика, модели и принципы которой отстаивала неоклассическая школа, и суть которой состояла в традиционном еще с XVIII века лозунге «Лесе-Ферр», потому-то она и получила название «неоклассика», устарела и безвозвратно уходит прошлое. Урок Великого кризиса, переведенный в плоскость экономической теории, требовал... Осознание невозможное для неоклассических экономистов перемены. Рыночная экономика, материальная основа которая образует крупное промышленное производство, утрачивает способность к саморегулированию. Почему? Потому что крупное индустриальное производство объективно порождает тенденцию к монополизму. А монополизм – это подрыв, отрицание основ рыночной экономики, ибо монополизм несовместим со свободной конкуренцией и свободным ценообразованием. Советская экономика была разрушена именно абсолютной государственной монополией. Но от монополизма, который исподволь зародился еще в конце 19 века, уже нельзя было избавиться, поскольку он превратился в эманентную для индустриальной рыночной экономики тенденцию. Монополизм можно было только постоянно обуздывать. Степень такой обузданности и характеризует степень современной цивилизованности рыночной экономики. Концепция обуздания монополизма, и в этой мере сохранение рыночной экономики, и представлена в Теории Кейнса. Кейнсианство заименовало переход к принципиально новому пониманию рыночной экономики, к тому, что рыночная экономика нуждается в регулировании, и что это регулирование может осуществить только государство. Страница 246. Поэтому суть кейнсианства сводится к определению. Это теория государственно-регулируемой рыночной экономики. Но кейнсианское государственное регулирование – имело целью сохранение рыночной экономики, конкуренции и свободного ценообразования, то есть не порывало с классической традиции. Иными словами, это было наступление на рыночную экономику, но во имя ее сохранения. Рузвельт с его новым курсом воплощал кейнсианский тип защитника рыночной экономики. В середине 70-х кризис настиг уже государственно регулируемую рыночную экономику, а, следовательно, и кенсианскую модель рыночной экономики. Причиной этого кризиса – чрезмерное государственное вмешательство в экономику. В этих условиях консерваторы в Англии и сторонники регономики в США сделали ставку на политику деэтотизации. Теперь потребовалась новая концепция, которая, сохраняя регулируемый характер, рыночной экономики помогла бы найти государству экономический механизм своего вмешательства в экономику, а не административный. Именно эту задачу выполнила широко известная сегодня монетаристская концепция, которая, не отрицая необходимости государственного вмешательства в экономику, сводила это вмешательство к косвенному, через регулирование денежной сферы. Таким образом, стратегической проблемой современной экономической теории является определение оптимального соотношения государства и рынка в данных исторических обстоятельствах. Все сменявшие друг друга на протяжении XX века концепции экономики – отличались сменой приоритетов между государственным и рыночным началами экономики. Это значит, что при внешней противоречивости неоклассической, кенсианской и монетаристской теории, каждая из них являлась парадоксальным продолжением предыдущей с учетом, однако, изменявшихся исторических обстоятельств. Более того, все три теории обнаруживают свое методологическое родство. Все концепции преследовали одну и ту же цель – реализацию социального потенциала рыночной экономики все концепции исходили из приоритета общерыночных ценностей индивидуальность конкуренция, цена все концепции опирались на одни и те же исходные положения ограниченность, выбор рациональность, альтернативность предельность и равновесие страница 247 отсюда следует, что кейнсианство есть неоклассика в координатах экономических реалий 30-х годов, а монетаризм, кенсианство в экономических реалиях 70-х годов, тем более что ни одна новая концепция не отбрасывала теоретические достижения предшествующие Следовательно, как бы ни менялись аспекты и оценки в рамках неоклассики, кенсианство и монетаризма, главными элементами предмета современной экономической теории оставались механизмы рынка, конкуренции ценообразования, формы монополизма, Экономический потенциал государства. Исследование многообразных модификаций каждого названного элемента и связи между ними – таково концептуальное единство предмета и метода современной экономической теории. Теоретическая и практическая сверхзадача современной экономической теории – механизм социализации рыночной экономики. 17.1. Государство как рыночный субъект. Как рыночный субъект государство характеризуется тремя признаками – первое Регулирующий субъект. Роль государства в механизме рыночной экономики – основная проблема современной экономической теории. Дело в том, что исходный пункт становления рыночной экономики – ее освобождение от удушающих пут государства. И долгое время неумешательство государства в сферу частного бизнеса оставалось условием реальности рыночной экономики как системы свободного предпринимательства. Однако с 30-х годов 20 -го века, со времени Великой Депрессии, рыночная экономика из-за монополизма потребовала активного государственного регулирования как условие ее социальной эффективности. Кенсианство и стало концепцией государственного регулирования рыночной экономики. Однако кенсианский инструмент, фискальная, налогово-бюджетная политика оказался неадекватным природе рыночной экономики. Поэтому с 70-х годов Сформировался новый подход «Монетаризм», который, не отрицая необходимости государственного регулирования, пытается найти более тонкий экономический механизм государственного регулирования – денежно-кредитная политика. Проблема порождена постоянными изменениями в экономике, требующими соответствующих изменений в масштабах и инструментах государственного регулирования. Страница 248-я. Словом, кенсианство – это вмешательство, хирургия, а монетаризм – регулирование, терапевтическое лечение. Второе. Внерыночное происхождение государственного дохода. Рыночным является такой экономический субъект, который получает постоянный доход, за счет которого осуществляет расходы. Следовательно, государство в той мере включено в рыночную экономику, в какой располагает доходом и производит расходы. Однако вся тонкость в том, что природа государственного дохода уникальна, если исключить ограниченную сферу государственного предпринимательства, то доход государства возникает как результат неэкономических действий, как следствие перераспределения части доходов первичных рыночных субъектов, домохозяйств и фирм в пользу государства. Это позволяет квалифицировать государство как вторичный производный рыночный субъект, экономическая сила которого всецело зависит от питающего государства частного бизнеса. Следовательно, доход государства не третий, наряду с доходами домохозяйств и фирм, самостоятельный элемент, не особо слагаемое общественного дохода а принудительно обособляемое в результате налогообложения часть первичных рыночных доходов, созданных без, а часто и вопреки государству. Вот почему никто, пожалуй, так не заинтересован в росте доходов фирм и домохозяйств как государство, ибо их доходы – единственный источник налогового дохода государства. Третье. Императивный статус государства. Государство – единственный субъект в рыночной экономике, требование которого обязательно для всех негосударственных субъектов. Однако эта обязанность – жизненно необходимая системе свободного предпринимательства, ибо создает единые правила – Хотя возможно льготы в пользу государства, поведение для всех рыночных субъектов. Императивность придает государственному доходу обязательный характер. Основной механизм экономического вмешательства государства – налоги, закупки и платежи. А. Налоги – объективная необходимость, но их пределы – проблема, поскольку они непосредственно сказываются на эффективности частного бизнеса. Б. Трансфертные платежи – перераспределение части налоговых доходов государства. Налоги платят все домохозяйства и фирмы в пользу определенных социальных групп. Следовательно, трансфертные платежи не увеличивают национальный продукт, но изменяют структуру личного потребления, а тем самым и структуру производства. Страница 249. В. Правительственные закупки также изменяют структуру производства в пользу прироста общественно значимых благ, но при этом увеличивают национальный продукт. Государство всегда выступало особым экономическим субъектом, так или иначе участвую в экономической жизни общества. Оценка меры и последствий такого участия была и остается остро дискуссионным вопросом экономической науки».